Он потерялся в траве, где сидел кузнечик. Было понятно, что дальше придется иметь дело с лягушкой. Чем дальше, тем конкретней. У нее действительно было зелененькое брюшко, а спинка была черной, и на каждом углу работало ее маленькое бронированное посольство, так называемый обменный пункт. Взрослые верили только ей, но я догадывался, что когда-нибудь обманет лягушка. А кузнеца будет уже не вернуть.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 Стоило мне заговорить на эту тему, как мать бледнела, зажигала сигарету и говорила каждый раз одно и то же. Сначала тихо, а потом постепенно переходя на крик. «Пошел вон! Слышишь? Пошел вон, мерзавец! Пошел вон, подлец!» Я предполагал что это связано с какой-то мрачной романтической историей. Но когда я перешел в восьмой класс, мать стала переоформлять документы на жилье, и я узнал про отца больше. Тот работал журналистом в крупной газете.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 Улыбка на родительском лице вызвала во мне ревнивую досаду. Она явно была адресована не мне, а вменяемым элитам, чью собственность я должен был научиться уважать. Кончая школу, я задумался о выборе профессии. Из глянцевых журналов и рекламы были ясны ориентиры, на которые следовало нацелить жизнь, но вот методы, которыми можно было добиться успеха, оказались строго засекречены. Если количество жидкости,